Глава одиннадцатая Игорь честно прождал весь вечер, слоняясь без дела по дому, не зная, чем занять себя, чтобы поскорее пролетело время. В конце концов не выдержал и набрал Галю. «Магазины еще не закрылись? Ты собираешься шопиться до ночи?» Сварливо поинтересовался. «А вот и не угадал. Я уже еду домой», рассмеялась Галя. «И я себе купила платье, правда, чуть не пала смертью храбрых». Как же он обрадовался и сразу же развил бурную деятельность. Поставил охлаждаться вино, позвонил в ресторан и сделал заказ. Накрыл в гостиной стол, украсил его свечами. Осталось только зажечь их. Романтика из него так и пёрла, и сам над собой Игорь не уставал подтрунивать. Но даже самая ирония не в силах была хоть мысленно, но вернуть то время, когда в его жизни не было Гали. Нет. Ни за что и никогда. Сейчас впервые за долгое время в его жизни появился глубинный смысл. Телефонный звонок раздался очень не вовремя. Ни с кем разговаривать сейчас не хотелось, даже с Анфисой, чье имя высветилось на экране мобильного. Да и вот-вот должна была вернуться Галя. «Скажи, что звонишь по срочному делу». Опуская приветствие, бросил Игорь в трубку. «И тебе не болеть, дорогой». Отозвалась Анфиса. «Что, так не вовремя?» Угадала. «Ну, извини, я, знаешь, я тоже не лежу на диване целыми днями и не плюю в потолок». Осадила его Анфиса в свойственной ей грубоватой манере. «А я звоню тебе, чтобы предупредить». И о чем? Галя рядом! Зачем-то поинтересовалась она. Она еще не вернулась. Невольно напрягся Игорь. Что-то случилось? Нет, дорогой, успокойся, пока еще только тревожный звоночек. Ладно, как бы не хотелось оттянуть неприятную тему, а сказать придется, раз уж позвонила. Вздохнула на том проводе Анфиса, и у Игоря вдруг заныло сердце. Морозов несколько раз интересовался у моего, твоей любимой. У оскара что ли? Нахмурился Игорь, сжимая кулаки. «И что ему надо?» «Да пока ничего особенного». Спрашивал, кто такая, чем занимается, где обитает. «А Оскар что?» «Ну, он как мог уходил, конечно, от разговора, но ты же знаешь его. Послать прямым текстом, как я, не скажет. Хорошо, хоть ума хватило мне рассказать. И Галине твоей с этим разговором я лезть не хочу. Ты уж извини, что напоминаю тебе о плохом, но не позвонить я не могла». Черт, надо было ему еще в ту ночь расквасить морду». Треснул Игорь кулаком по столу так, что фужеры звякнули. «Слушай, ну, может, интерес его и праздный, но считаю, что ты должен быть начеку. Уж больно говнястый этот Морозов. Скользкий, как уши, хитрый, как лис. Да и к тебе он неравнодушен, сам знаешь. Еще бы ему не знать. Когда-то он записал Глеба Морозова в список своих самых злейших врагов. Тогда его Анфиса и отговорила от мести» убедив, что надо жить дальше и сеять вокруг себя хорошее и доброе. А подлец сам вырыт себе могилу, в которой сгниёт. Отчетливо вспомнил он слова Анфисы. Получается, не сгнил пока, да еще и снова всплыл на пути Игоря. Гад. Как думаешь, чего он хочет? С трудом получилось выдавить из себя. От злости зубы свела судорога. Понятия не имею, дорогой, но уверена, что интересуется он Галинкой не просто так. В общем, имей в виду и встречай уже свою зазнобу. Закончила она на веселой ноте, только вот в душе Игоря клубились тени. И когда вернулась Галя, с большим трудом получилось выглядеть нормальным. Правда, горячий поцелуй несколько разогнал эти самые тени. «Не представляешь, как я устала!» Прижалась Галя к надежной мужниной груди, зарывая с носом в его рубашку и вдыхая ставшую уже родным запах парфюма. «Чтобы я еще хоть раз пошла с Нинкой по магазинам!» «Никогда!» «В следующий раз с тобой пойду я!» Торжественно пообещал Громов. «Тебе такое не под силу», — рассмеялась Галя, представив Игоря, плетущегося с пакетами где-то сзади и брюжащего как какой-то старикашка. «Лучше уж я сама». «Нет, одно я тебя не отпущу». Как-то странно он это произнес, Вполне серьезно, даже без доли шутки. Галя на него внимательно посмотрела и подметила признаки волнения в его лице. «Игорь, все хорошо?» — спросила так, чтобы он ничего не заподозрил. Заодно быстро скинула верхнюю одежду и, подхватив пакеты, направилась в гостиную. Но сама оставалась на чеку. А его ответ, что все в порядке, и просто он замучился ее ждать, немного успокоил. «Ух ты!» — увидела Галя, накрытый к ужину стол. «А вот и да». Раздался звонок в двери и Игорь отправился к курьеру. Галя упала в кресло и на миг ей показалось, что встать с него она больше не сможет. Ноги гудели в прямом смысле слова. И даже сил переодеться не осталось. Когда вернулся Игорь с несколькими пакетами, она отправилась переодеваться. Больших трудов ей это стоило. Но после быстрого душа сонливость как рукой сняло, а мышцы расслабились и не болели. Возвращалась она в гостиную к уже полностью сервированному столу, как заново родившаяся. «Ммм, сколько вкуснятин!» Окинула она взглядом стол, а Игорь ей галантно выдвинул стол. «Оказывается, я ужасно голодная?» «И я». Он так смотрел на нее. Каждый раз от такого его взгляда с Галей творилось что-то невообразимое. Ноги подкашивались, благо сейчас она сидела, а в животе все скручивалось с тугой узел, а сама она начинала ждать чего-то прекрасного, что могла подарить ей только близость с Игорем. И все же сегодня Игорь был каким-то не таким, как всегда. Временами он задумывался и погружался в себя. Тогда лоб его морщился, и становилось понятно, что думает он о чем то не особо приятном. «Игорь, у тебя все хорошо?» Не выдержала и спросила Галя, когда он снова надолго нахмурился. «Всё нормально. А почему ты спрашиваешь?» «Да потому что на столе горят свечи, они едят вкусную еду. И, казалось бы, всё хорошо, но на деле всё обстоит не так. Галя это чувствовала каким-то внутренним чутьем. Его что-то тревожило и довольно сильно, и что-то ей подсказывало, что он не скажет правду». «Просто ты сегодня какой-то не такой». «Я нормальный. Не волнуйся». Осветило его лицо ласковая улыбка. Как же она любила, когда он вот так вот ей улыбался. «А как у тебя дела? Как прошел день?» Все отлично. Завтра сдаю объект и принимаюсь за новую работу», — радостно сообщила Галя. Она действительно радовалась окончанию работ в офисе. Это был не самый простой период, за который она сделала даже то, что сама считала невозможным. Но результатами своей работы была очень довольна и не сомневалась, что завтра ей не придется краснеть перед заказчиком. «И тебе никто не звонил?» Ничего странного не предлагала. Игорь, ты о чем? Настала очередь Гали хмурить брови. Его вопрос показался ей даже не странным, а пугающим. Да, так ни о чем. Просто мысли какие-то дурацкие лезут в голову. Я это вижу. Вынуждена была признаться Галя. В этот момент она очень, не кстати, вспомнила Морозова, как тот смотрел на нее в бутике, и воспоминания эти омрачили атмосферу вечером. Вот уж о ком она точно не хотела сейчас думать. Прости меня, малыш. Встал Игорь из-за стола и приблизился к ней. Он взял ее за руку и поднял со стула, а потом прижал к себе. «Просто иногда я боюсь тебя потерять. Вот и схожу с ума». Пробормотал он ей в макушку, покрывая тупо целуями. «Ты никогда меня не потеряешь. Я этого не позволю». Отозвалась Галя, веря всей душой, что говорит правду.